ЭПИЛОГ Софья Баранкина «Так, Ликуся, не пускай на платье слюни. А то будешь не на принцессу похожа, а на Хрюшу. А тебе, между прочим, кольца доверили». Я, улыбаясь, слушаю, как за дверью Галина Павловна шутливо журит мою дочь. «Сегодня я стану женой. Страшно? Наверное, немного. Да и платье, купленное месяц назад, стало маловато в талии. Я счастлива?» Да, бесконечно. Мы переехали в новый дом, в котором есть место всей нашей семье. И Глафири с ее детьми и внуками, и Барановым, у которых тоже скоро ожидается пополнение, и Катя с ее женихом. Мама живет одна. Я подарила ей ту квартиру, из-за которой она готова была на страшное. Жаль, что она все равно несчастлива. Но и общаться со мной не желает. «Мама! Папа!» Росика! Вихрем врывается в комнату Ликуся в сопровождении бледной Тани. У нее страшный токсикоз. Да, красивая мама, просто принцесса, выдыхает она. Идем уже, невеста! Жених извелся весь. Скоро аркус грызет от нетерпения. И я почти бегу, потому что не стоит заставлять счастье ждать. И кстати, я вчера была на УЗИ. Велика нас ждет шикарный подарок. Дмитрий Воронцов, только бы не свалиться в обморок, только бы не свалиться! И бритая физиономия страшно чешется. Ну, не мог же я прийти к алтарю с метелкой на лице. И баранов еще. Да, не суетись ты! меня за смокинг, Витька. Шафер, блин. Надо было другого кого позвать, что ли. Или опять бежать собрался. Учти, рыпнешься! Посажу. Ты дурак совсем! Я просто «Где кольца?» — шепчу в панике, но... Моя курочка идет по дорожке. Она похожа на сказочную воздушную снегурочку. Сердце пропускает удары один за другим, один за другим. И наша дочь не моя, ее копия. Я не знаю, как это работает, но это так. Ты... Слушай, я не думал, что когда-нибудь смогу так любить. Креплю я, умирая от раздувающей душу гордости. «Ты самая красивая на земле невеста!» «У меня для тебя подарок!» — шепчет моя курочка. Мне в руку ложится маленькая синяя соска и сигара. «О боже! Боже! Да!» — ору я, одурев от счастья. «Все по новой!»